Глава двадцать девятая. «Ну, вот мы и пришли». Голос Гвен напоминал шушание дождя по опавшим листьям. Шаманка совсем не удивилась ее просьбе, так же, как и Глория не удивилась увидеть сидевшую на траве волчицу у логова Ньяла. Тело еще ныло после долгого забега. Халли двигался без передышки, стремясь как можно скорее доставить ее в клан. Их, конечно, встретили. Марна, бета-альфы, и Рагна, его мать. Но объяснять почти ничего не пришлось. По своей недальновидности Глория верила, что оборотни вот так просто искусают кого нужно и прибегут обратно, но это оказалось заблуждением. И так мало волков пошло с ними, потому что варвары отлично знали, убийство человека во время договора грозит неприятностями, но обвинять ею никто не собирался. «Я подготовила логово», — сообщила Рагна. «Свежая еда и постель. Если будет слишком тихо, зови. Обещаю прийти без вигарда Глория оставалась лишь мысленно вздохнуть. Отец Ньяла по-прежнему относился к ней прохладно и избегал встреч. Перед походом в Империю, правда, явился, но общался исключительно с сыном. Ну что ж, насильно мил не будешь, хотя сейчас Глория предпочла бы, чтобы старый волк хоть немного смягчился. Марна тепло ее поприветствовала, но общалась больше с Халли. Кратко выспросила, как все прошло, и отправилась созывать клан, чтобы передать им новости. Следом испарился и варвар. Убежал к своей паре. «Чтобы хоть немного побыть вместе, ему тоже надо было вернуться в столицу». Ну а Глория добралась до логова в сопровождении Рагны и там наткнулась на Гвен. И пусть была измотана физически, но сразу же попросила старую волчицу отвести ее в святилище. И вот они у камня, напоминавшего очертаниями лежащего волка, а уж с прахом будто прилипла к рукам, и амулет Ютая не достать из кармашка на груди». Глория чувствовала тепло, исходившее от камня, и вдруг поняла, что расстаться с ним будет труднее, чем казалось. «В долине быстро темнеет огненная Глория», опять прошелестела шаманка. «Отпусти сестру. Пусть же о ней заботится мать-волчица. У нее много работы. Если бы это было так просто и ужасно не хватало рядом Яла. Она поможет, да? Рела будет счастлива?» «Будет». Пройдет время, и наша леса поприветствует новую жительницу. сумеет ее защитить и сделать счастливой. Ты сделала правильный выбор. Глория очень хотела на это надеяться. Вытащив амулет, она крепко-крепко поцеловала теплый камушек, а потом пошла к статуе. Поставила между лап урну с прахом, а рядом положила амулет. Все будет хорошо, сестренка. Тебе тут понравится. Теплый ветерок дунул в спину, и амулет рассыпался на голубые искорки. Легкой стайкой они взвились в воздух и опустились на статую, впитываясь, как роса, в каменную шкуру. А ей стало во много раз тяжелее и легче, как ни странно. Теперь все кончено. «Пойдем домой». Сухая ладонь Гвен тихо легла на плечо. «Сегодня я буду рассказывать тебе о нашей жизни и обычаях. А завтра придут гости». «Какие гости?» Видеть никого не хотелось, кроме Ньяла. Да, больше всего Глория мечтала прижаться к широкому плечу и заснуть под ласковые поцелуи, считающие ее веснушки. «Айла, она очень хотела с тобой познакомиться. И не надо больше печали огненная Детям это не на пользу». Под коленками резко ослабла «Каким детям?» «Тем, что растут сейчас в твоем чреве. Славные волчицы. Дочки? У нее?» Глория схватилась за живот, не в силах поверить услышанному. «Ох, неужели я все-таки дожила до этого времени?» прошелестела Гвен, легонько подталкивая ее вперед. «Ну уже идем». И не надо так смотреть, оборотни чуют многое, а я еще больше. Дорогой Ньял, не искренне жаль, что вашему народу нельзя солгать. Я упускаю такую выгоду. Щенок на троне смотрел на него взглядом мудрого оборотня. и Если блеск столицы заставлял волка внутри раздраженно скалить клыки, то сейчас зверь угрожающе ворчал, требуя не связываться с этим, еще по сути мальчишкой. Юное лицо Седрика, нового императора человеческих земель, всего лишь обманчива добродушная маска, а сладкие речи — сильнейшая трава. Ньял не мог представить, как можно жить в паутине обмана и не сойти с ума. Лорды — два жирных клеща на теле моей страны. Были. Но, к сожалению, у подонков много поддержки при и полезных связей. Знать стоит на ушах, придворные шепчутся о демонах, что явились грешниками лично. Император подхватил кубок, прихлебывая терпко пахнущую жидкость, очень похожую на ту, что люди называли вином. Но в отличие от него, это не дурманило разум. Взгляд мальчишки оставался все таким же цепким. Ниялу казалось, что вокруг горла незаметно затягивается железный ошейник. «Вы правильно поступили, не позволив людям увидеть лишнего», продолжил Седорик. «Однако слухи, такая зараза, кто-то уже поминает древние легенды про оборотней» мои шпионы устали путать следы и плодить ложные что от нас требуется эти игры начинали раздражать ни один снежный еще не появлялся до этого в дворце ограничилась только торговлей хотя договоренность на охрану императорской шкуры уже действовала и несколько оборотней рискнула отправиться в людские земли чтобы заполучить право забрать отсюда пару человечку если конечно встретят ее ах да все забываю что ваш народ Привык говорить по делу. Обнажил белые зубы мальчишка, но в правильной деотвращении улыбки не было тепла. Ничего особенного, дорогой, не ял. Поохотьтесь в моем саду немного. Только привести добычу, это предоставьте мне. Пришлось тиснуть зубы и кивнуть, соглашаясь с ролью наемного убийца. Пусть. Главное, его Глория. Под надежной защитой лесов Айсвинда. А он, так и быть. Ещё немного замарает лапы. «Привет, Глория. Я Айла». По логову рассыпался звон хрустальных колокольчиков. Напряжение, копившееся внутри в ожидании гостей, рассыпалось прахом. «Очень приятно», — выдавила кое-как, не прекращая разглядывать рослую. Нет, слишком рослую, молодую женщину. Если бы её телосложение оказалось чуть крупнее, то Айла сошла за волчицу. Женщина, понимающе улыбнулась, и Глория поспешила опустить глаза в пол. Все-таки невежливо. бедняги наверняка доставалось. И не только в детстве. Даже нежный, как шелк, голос и очень миловидное лицо не перекрывали этого недостатка. По меркам людей, конечно. Если сейчас хочешь побыть одна или не настроена на общение, скажи мне. За пять лет я привыкла, что не сразу высказывают свои мысли. Я... Нет. То есть рада познакомиться. Просто просто до сих пор в груди будто дыра. И мысли, как привязанные, бродят по одному и тому же кругу. А еще так тоскливо. Она бы точно сошла в эту ночь с ума, если бы не Гвен. Сухой голос шаманки наполнял ночную тишину шепотом спокойных волн. Она говорила об оборотнях, об ужасном прошлом, что привело их в земли Айсвинда, о новых обычаях и законах, о легендах древних времен и многом другом. Глория слушала, и тяжесть, давившая на сердце, понемногу исчезала. «Не беспокойся, Аньяли!» Айла прошла в комнату и присела за стол. «Император слишком ценит ней чтобы тронуть хоть одного. Поверь, я видела Седрика собственными глазами. Он, конечно, тот еще про хвост, но точно не убийца». «Надеюсь», — вздохнула Глория. «А как... как ты оказалась тут? Если это не секрет, конечно», — добавила торопливо. «Надо же с чего-то начинать знакомство. И раз у самой язык не шевелится, так хотя бы спросить. Не секрет». Айла поймала кончик темной косы, задумчиво перебирая пряди. «Я спасала брата». Глория так и вскинулась. «Брата? У тебя был брат?» «И есть», — опять улыбнулась женщина. «Он лекарь, и во мне был лекарский дар». Когда пошел призыв на военный сбор, я стригла волосы, выпила изменяющее голос зелье подправила внешность специальной настойкой, что заставляет кожу опухать, и пошла вместо вилла. Он и отец — единственные мужчины в семье, а сестер пять, и мама болела. «Если бы брат погиб, нищета раздавила бы нас». Затаив дыхание, Глория слушала рассказ Айлы о возлюбленном Кельвине, который оказался трусом, дрожащим за свою шкуру, о добром рыжем стефане что заботился об Айле весь поход, и о Кайроне, Бете сумеречных оказавшемся парой этой удивительной женщины. Образы, невозможно живые и яркие, вставали перед глазами по виной силе хрустального голоса. Глория словно чувствовала себя на месте Айлы, проживала гораздо более счастливую историю, которая заканчивалась хорошо. В ней не было той жестокости, что коснулось двух сестер, родившихся в столице работорговцев и борделей. И сердце понемногу смягчалось, а логово уже не казалось непривычно пустым. «А я ради Ариэла сюда пришла, моей сестры», призналась неожиданно для себя. «Знаешь, она была такая, такая красивая и очень добрая». Ветхую плотину молчания прорвал поток воспоминаний. Глория говорила и говорила, а молодая женщина слушала ее, и в темных глазах плескалось мягкое сочувствие и желание облегчить тяжелую ношу потери. И Глории вдруг показалось, что они действительно подружатся. Только бы еще Ньял вернулся, а большего и не надо.